Переговорный пункт охраны находился в подвале дома. Помимо вошедших с манерой нас, там присутствовали еще шесть действительно сахиров, которые посмотрели на меня с неожиданной надеждой. Это сильно удивило. Один из мужчин склонил голову, приветствуя меня, и, вырубив связь, видимо, с внешним переговорным пунктом, произнес «Сахтинилия, я прошу прощения за беспокойство, но у нас нештатная ситуация». И он вновь включил связь, позволяя мне увидеть столь же небольшое помещение, как и то, в котором пребывали мы в данный момент, а также удивительной красоты светловолосую девушку в красно-багровом, как все предоставленные мне, плаще. Отличие между нами было в том, что Рейтанка носила этот предмет одежды с невиданным изяществом. Я думаю, Сейли Эринс высоко оценила бы как внешний вид местной жительницы, так и глубокого цвета сине-фиолетовые глаза — возмущенно сложенные на груди руки, которые выглядели изящно и утонченно даже в перчатках, и надменный взгляд, которым представительница планеты окинула меня, одним этим взглядом выразив все, что думает по моему поводу. Этим не ограничилась, гневно посмотрела на застывшего за пультом управления в том же помещении охранника и возмущенно воскликнула. «А эту зачем приволокли?» «В принципе, я была бы солидарна с ней в данном непонимании», если бы не тонна презрения, которые меня демонстративно облили. и Если на Гаэре подобное можно было бы отнести просто к презрению и попытке игнорирования, на Рейтане демонстрируемое презрение являлось неприкрытым оскорблением. Я посмотрела на Сахира, заговорившего со мной, и, насколько я понимаю, главного здесь и поинтересовалась. А это вообще что? Унизив Энерейку на порядок значительнее, нежели она меня. Выражением «это» я фактически обезличила ее, не признав за ней даже принадлежности женскому полу. Сахир, начальник охраны, пассаж определенно оценил, с большим трудом сдержав улыбку, и пока светловолосая девица хлопала ресницами и стояла с открытым ртом, пояснил. «Это нечто, пытающееся проникнуть на территорию дома Сахира Арнара с формулировкой «меня ожидают». «Связаться с господином в данный момент мы не можем. Единственная причина, по которой мне дозволено оторвать его отдел — вы». И на меня посмотрели так, что сходу стало ясно. Вопрос либо придется решать мне, либо у меня же спрашивают разрешение связаться с тенью. Учитывая, что практически только что было нападение на его департамент, которое Сахир в данный момент явно расследует, отрывать его отдел у меня лично желания не было. Там его люди погибли. но и пускать эту Энерейку на территорию дома Сахира желания не имелось также Я видела, что девушка очень хороша собой, но я не видела в этом доме ни единой подготовленной к жилью комнаты, помимо моей и Сахира. А на жилплощадь прислуги подобная девушка едва ли собиралась претендовать. Между тем Энерейка вернулась себе до речи и начала с возмущенного. «Да как вы смеете? Милочка, да вы знаете, кто я?» Я поморщилась. На языке рьетана вот это вот «эхарти» в зависимости от интонации переводилось внушительным спектром слов и выражений от, собственно, «милочка» да «милашка», «любезнейшая шлюшка», «подстилка», «тверни достойные беседы». Судя по интонации светловолосой и нерейки, меня только что назвали «подстилкой». Неприятно, конечно, но не смертельно, переживу. «Нет», — ответила спокойно, глядя на девушку. «Мне неизвестно, кто вы». И я также сильно сомневаюсь, что сотрудникам пункта внешней охраны известно, кто вы такая. В ответ на мой вопросительный взгляд сотрудники охраны мгновенно отвели глаза, что можно было бы трактовать как тот факт, что вот как раз им личность данной девушки была известна. Но у меня все равно оставались вопросы. «Сахиры, это Саи...» Я намеренно назвала ее стандартным обращением, не используя слово «сахтини». «Предоставила документы, удостоверяющие личность?» Главный сотрудник внешней охраны мгновенно по-военному четко ответил «нет». Девушку подобное возмутило, и она, срываясь на виска, заорала. «Да что вы себе позволяете? Я дочь Сахира тайнара Вы слышите? От таких, как я, не отказываются. И я уверена, вы, милочка, прекрасно это понимаете. Так что вы немедленно пропустите меня в дом Сахира Арнара». не поверьте, я с места не сойду, пока меня не впустят, я...» Существенно подустав от ее истеричных воплей, я прервала Энерейку спокойным и официальным. «Вы — неустановленная личность, пытающаяся проникнуть на объект повышенной охраны, с формулировкой «меня ожидают». На меня шокировано уставились с таким выражением лица, словно я только что вылила ведро жидкого азота на сахтине. Она даже не мигала теперь. Я же продолжила. Это не кодовое слово, ни пароль, ни пропуск, ни соответствующее разрешение. Уставом ГАЭРа ваши действия характеризуются как попытка незаконного вторжения на особо охраняемый объект. По законам моего государства, за подобное правонарушение полагается лишение свободы сроком от 24 месяцев до 5 лет. И, взглянув на стоящего рядом со мной главу охраны, я поинтересовалась. Что говорит по этому поводу законодательство ритана Он не был уверен, что ему следовало отвечать на данный вопрос, но все же ответил. Учитывая уровень охраняемого объекта, преступление квалифицируется как особо тяжкое и карается смертью. В пункте внешней охраны раздался перепуганный вскрик. Мы едва ли обратили на него внимание, так как Сахир продолжил. Данный же случай можно квалифицировать как попытку проникновения по предварительному сговору. Сайя сама назвала имя своего вероятного сообщника. или же как попытку незаконного проникновения с целью кражи и распространения сведений, касающихся Сахира Арнара и являющихся государственной тайной. Таким образом, приговор может быть исполнен без суда и следственных мер. Истеричный вопль и нерейка, нарушив собственное заверение в том, что не сойдет с места, рванула прочь из помещения внешней охраны и отразилась на камере, убегающей в ночь, дерганной и далекой от изящества фигурой. Мы все молча проводили взглядом ее стремительное отступление, после чего я невозмутимо произнесла «Пожалуй, и мне пора». «Спасибо», — глухо, но абсолютно искренне поблагодарил Сахир. Просто кивнув в ответ, я направилась вслед за благоговейно оглядывающейся на меня служащей. Спать хотелось зверски.